23 января 2012 года, понедельник, Москва. Череда бесконечных новогодних праздников миновала, причем произошло это неделю назад, а еще семь дней приходило в себя. Хватит праздновать, пора заниматься своим здоровьем. Со времени последней химиотерапии прошло уже два месяца, а я ни операцию не делаю, ни терапию не принимаю, Сегодня вспомнила об этом и похолодела от страха. Хорошо хоть вспомнила. Или все время загоняла в дальний угол мысли. Испугалась. Что ж я сижу без дела? Как это ужасно, серьезно болеть. Получается, что ты практически поселяешься во всех этих больничных помещениях, даже если не лежишь в стационаре. Приходится сдавать кучу анализов, проводить постоянные обследования, чтобы выписать бесплатные лекарства в онкодиспансере. Цена у них, прямо скажем, серьезная. С утра сходила к терапевту и взяла все направления. С завтрашнего числа в бой. Мыслями все время возвращаюсь к нашему с Ольгой разговору в ресторане. Ее слова, как семена, пали на благодатную почву и дали всходы. А может действительно встретиться с Олегом. Пол бы он меня не ударит, а посочувствовать сможет, хоть женщины себя почувствую в кои-то веки. Увидев меня, наверняка не захочет продолжения, но и пусть. Еще раз представится возможность убедиться в несоответствии мужских слов и поступков. Я его не видела уже семь лет, а когда узнала о своем раковом диагнозе, вообще замкнулась, как улитка в домике. Никого не хотелось не видеть. Не слышать. Даже муж, с которым я прожила вместе много лет, не поддержал меня в трудную минуту. Что же остается ждать от других мужчин? А может, все же встретится? Продолжаю редактировать свои стихи для новой книги по ночам, когда дочь засыпает. Тороплюсь отдать в издательство, чтобы она увидела свет в конце марта перед моим днем рождения. Появилась замечательная традиция выпускать новую книгу каждый год? У меня в загашнике еще есть макет проиллюстрированной детской книжки стихов. Приходилось по мере надобности писать для своей дочери к разным праздникам. Конечно, в серьезные издания для взрослых теток они не подходили. Тогда и возникла мысль об отдельной маленькой книжке для детей. Случайно познакомилась с художницей, которая просто для интереса решила нарисовать забавные картинки к моим стихам. Макет удался, да только я загремела на операционный стол, а издание отодвинулось на неопределенный срок. Есть у меня и рассказы в прозе. Так что в ближайшие два года при наличии денег и здоровья можно продолжить баловать свое самолюбие. Но пусть не обольщаются считающий чужие деньги обыватель. Предприятие сие убыточно. Никаких доходов от издания стихов получить невозможно. Они только стимул для повышения рухнувшей когда-то в небытие самооценки. Нужно жить сегодняшним днем вот я и живу. Есть предварительная договоренность с моими издателями, только я еще не знаю, будет ли предисловие книги, да и нужно ли оно? Работа кипит. Кажется, все исправило, но продолжаю находить ошибки. Нет предела совершенству и совершенствованию.